Глава двенадцатая. Пожилой человек продолжал пристально смотреть на меня, видимо, ожидая моего ответа. Ну а что я мог сказать? Я понятия не имел, что там вообще стоит какой-то барьер. Но каким образом я смог его миновать? возможно, догадывался. Раз он магический, то эта магия просто не сработала на меня, как и большинство другой. Хотя тот дискомфорт, который я чувствовал на входе, наверное, и был последствием той магии, «Скорее всего, произошел какой-то сбой», — ответил я, пожав плечами, и еще раз осмотрелся вокруг. «Помещение, кажется, изменилось. Это тоже магия?» «Магия, молодой человек. То, что ты сейчас видишь? Да ну не каждому. Я не планировал показываться любому прохожему. Вон, а как? Блин, ну ладно. Чего уж теперь?» Поэтому, просто проигнорировав все его подозрения, я продолжил разговор, словно все так и должно быть. «Так, а что вы здесь делаете? Если что-то секретное, то я могу уйти. Я просто не знал, что здесь находится, и из любопытства решил зайти». «Вот от таких любопытных я и поставил несколько уровней защиты». «И как же странно и подозрительно, что все они разом дали сбой», ответил старик и развернулся ко мне спиной. Он буквально секунду постоял так, словно настраиваясь, а потом отправился куда-то вглубь этого длинного помещения». Но ничего секретного здесь нет, по крайней мере, не от наших людей. Просто я не люблю общество. — А, понимаю, — улыбнулся я. — Я знаю многих людей, которые предпочитают одиночество. — Ты чего там встал? — удивленно посмотрел на меня старик. — Ты же интересовался, что это за место. — А, ну да. — быстро сообразил я и направился вслед за ним. Мы прошли мимо стола, на котором лежали различные колющие и режущие предметы, и какие-то небольшие пилы. Причем все эти инструменты были запачканы кровью, которая уже присохла к ним. Под столом находился ящик с различными предметами, а в противоположном углу помещения стоял еще один стол. В итоге метров через двадцать дедок остановился и, наклонившись к полу, нащупал там кольцо на цепи. Потянув за него, слева от нас открылся узкий проход, ведущий вниз. Как только он ступил на первую ступеньку, Вдоль стен загорелись тусклые огоньки. Освещение было еще хуже, чем наверху. Старик обернулся и произнес. — Не отставай и не отходи от меня далеко. Так-то все мои животинки спокойные, но мало ли чего. — Ага, — коротко ответил я, решив не задавать ненужных вопросов. — А что там за животинки, я и так сейчас увижу. Спустившись под землю метров на пятнадцать, мы пошли вперед. Интересно, этот подвал, или скорее даже подземный бункер, уже был вырыт здесь? Или же они его специально возвели после вторжения Российской империи? Практически сразу же я увидел первую клетку, в которой находился один из монстров. Довольно крупный. Он был похож на медведя, только без шерсти. Почувствовав наше приближение, монстр яростно зарычал и забился об клетку, но как только он притронулся к решетке, его что-то ударило. Это было похоже на вспышку молнии. От монстра даже пошел слабенький дымок, но после удара он тут же успокоился. Точнее, зажался в угол. Мы прошли мимо клетки, не останавливаясь, хотя старик все же быстро пробубнил, что это бесшорстный росомаха. Я и не понял, это были мысли вслух, или же он мне это сказал. Да и вообще, это имя монстра или же вид. Скорее всего, второе, но и это я уточнять не стал. На самом деле мне не сильно это важно. Дальше последовали несколько клеток с более мелкими монстрами и не такими агрессивными. А потом было две относительно большие клетки с совсем крошечными животными, которые находились вместе. В каждой из клеток их было штук по двадцать. Они не нападали друг на друга, но при этом старались держаться слегка отстраненно, насколько это вообще было возможно. Старик продолжал что-то бубнить, А я, особо не слушая его, просто удивленно разглядывал все, что находилось на виду. Кстати говоря, одна клетка была полностью закрыта тканью, но я точно ощущал там присутствие живого существа. И что он здесь за зоопарк устроил? Неужели опыты над ними ставит? Это все монстры из проломов? Их специально отлавливают и приносят ему для изучения? Вопросов у меня была уйма, но я еще успею их задать. Однако все это выглядело детской забавой по сравнению с тем, что я увидел дальше. Когда мы дошли до конца этого помещения, похожего на широкую пещеру, я увидел трех оборотней, прикованных цепями к стене. Причем они больше никак не были ограждены от остального пространства. Кроме цепей, каждая из которых была метров по десять, их ничто не ограничивало. То есть они даже могли передвигаться на длину цепей. Я замер и изумленно уставился на них. Вокруг оборотни было раскидано огромное количество обглоданных костей, среди которых полно неизвестных мне, видимо, от различных монстров. Но также я отчетливо видел и человеческие кости и останки, особенно ярко бросались в глаза черепа. Он, этот старик их кормит? Кормит вурдалаков? Или что это все значит? Мысли в моей голове начали проноситься одна за другой. И вот теперь, кажется, настало время для вопросов. На слова «застряли у меня в горле» стоило мне только взглянуть на этого старикашку. Он стоял и переминался с ноги на ногу, почесывая свое запястье. Его глаза сверкали так, словно он был чем-то одержим. А на лице играла безумная улыбка, хотя она больше напоминала звериный оскал. Как только он начал так улыбаться, я сам того не желая разглядел в его гнилых зубах кусочки мяса. Мне почему-то стало тошно, Хотя я старался не думать о тех мыслях, которые тут же полезли мне в голову при виде человеческих костей. «Что все это значит?» — задал я вопрос, переведя взгляд на старика. «Смотри, как они радуются своему хозяину!» — проигнорировав мой вопрос, проговорил он. «О, нет-нет, это не ваша еда!» Теперь старик обратился к ним, когда они все втроем перевели на меня свои взгляды, словно принюхавшись. «Что ты с ними здесь делаешь?» Я добавил в голосе суровые нотки. Да и, откровенно говоря, мое терпение уже было на исходе. Мне даже стало слегка дурно. Возможно, это из-за того, что мы находились под землей. Ты бы знал, какие они умные. Продолжая игнорировать мои вопросы, Старикан не прекращал восхищаться этими чудовищами. Так ты их кормишь человечиной? Иномирцами или кем попадется? Я сюда пришел как еда? Спросил я напрямую хрустнув костяшками пальцев. После чего дед наконец-то перевел на меня свои безумные глаза. Он перестал улыбаться, однако безумия на его лице от этого не стало меньше. «О, они тебя боятся!» «Удивительно! Они даже без шорстного росомаху готовы были порвать на куски, хотя это еще успеется. А вот тебя они опасаются. Я это прекрасно вижу, иначе бы они уже кинулись в твою сторону. А еще я вижу, что ты хоть и удивлен, Но не настолько, как все, как любой другой человек. Ты их не боишься. Да и видишь, видимо, далеко не в первый раз. Угу, представь себе. А еще представь, что прямо сейчас ты можешь умереть. Ты вот прямо на грани находишься, если сейчас же не ответишь мне на все вопросы. Ведь я уже теряю терпение. Решил я просто ему все выложить. Не уверен, что такой психопат испугается смерти. Хотя, кажется, я понял, что ему на самом деле дорого». Или же мне свернуть шеи твоим подопытным? Старик тут же посерьезнел и посмотрел на меня совсем другим взглядом, долго не отрываясь. Видимо, он оценивал мои силы. Спустя секунд двадцать он снова заговорил. — Что именно тебя интересует? — произнес он наконец-то что-то внятное. — Остальные наверху знают, чем конкретно ты занимаешься? — Не совсем, не обо всем. — Знают, но не все. — дергану ответил он, почесав запястье. Врет, или как минимум не договаривает. Наверное, он должен был поставить на оборотнях опыты, чтобы понять, кем они являются. А он словно бы полюбил их как домашних животных и начал выхаживать, причем скармливая людей. Интересно, кого именно. Хотя в любом случае это ужасно и неприемлемо. Но меня волновало кое-что еще. Зачем ты меня сюда привел и показал это? Я не стал дальше продолжать, но хотел спросить. Неужели он рассчитывал на то, что я уже не уйду отсюда живым? Я не люблю общество других людей, но люблю все таинственное и интересное. Ты мне показался очень интересным. Думаешь, я бы стал просто так проводить тебе экскурсию и тем более раскрывать свои тайны? Конечно же нет, я это прекрасно понимал, но не стал говорить вслух и просто продолжил задавать вопросы. Так и чем же, точнее, кем ты их кормишь? — кивнул я на оборотней. — Ну, так чем придется? В основном другими монстрами. Я для этого даже пытался научить их размножаться, хихе, радостно проговорил он, посмотрев на меня так, словно я должен был оценить его гениальность и порадоваться вместе с ним. Но я лишь скривился от отвращения и даже не собирался расспрашивать про его эти опыты. — Тогда почему здесь так много человеческих костей? — Ну, так это... — отвел он взгляд и снова принялся расчесывать свое запястье. «Тут только наши враги, на и только», — выпалил он. «Я хотел проверить, как магическая сила повлияет на них. Станут ли они сильнее, выносливее, живучее?» «А для чего тебе это?» — продолжал я. «Ну ты только посмотри на них, как они прекрасны. Они так умны, так похожи на нас, но они лучше нас. Я бы назвал их вершиной эволюции, если бы был уверен, что они произошли от людей». Ты болен, заключил я и покачал головой. Это монстры, твари, наши враги, и они точно не люди. Раньше, когда они ими являлись, однако сейчас, увы, они потеряли свою человечность из-за одного изверга. И твой взгляд не сильно напоминает того сумасшедшего ублюдка. Не стал я подбирать выражений и выложился, что думаю, сделав шаг вперед. Но погоди, ты просто не видишь этого. Я, я уверен, они нас понимают. Они могут сосуществовать с нами. Пока он говорил это, подходил к ним поближе. Я внимательно следил за его движениями и прикинул, что остался примерно еще один шаг. Если он сделает его, то цепи смогут дотянуться до старика. И в этот момент двое оборотней рвануло в его сторону, однако цепи, словно живые, резко сократились и с силой дернули их обратно, шмякнув об землю. Монстры заручали и снова безуспешно бросились на деда. А он в это время продолжал свою мысль. «Если будут сыты». «Они не люди», — заключил я и посмотрел на него. Взгляд старика все еще оставался очарованным, даже влюбленным. Он как-то неестественно облизался, и тут я понял, до меня дошло. Он не только кормил этих оборотней иномерцами, но и сам питался тем же, пытаясь стать оборотнем. Неужели он настолько спятил? И вот теперь мне действительно подкатил ком к горлу, и я еле сдержал рвотный рефлекс. Старик загадочно посмотрел на меня, и, указав на мою грудь каким-то лучом от артефакта, он произнес «Взять его!». В этот же миг с слетели ошейники, и они в бешенстве с пеной упасти рванули на меня.